Торчать дальше у здания глупо, и мы входим. Кто вы, — окликают нас. Мы услышали призыв присветлого леголаза и пришли на помощь, — кричу я. Стойте, где стоите, как ваши имена? Макрелли светлых эльфов, озеро Лохнез, — заявляет Вика. Лекарь Элениум из страны Транквилии. Вика пихает меня под ребра, но делать нечего, имя уже придумано и названо. Человек, скрывающийся за сиянием, размышляет. «Вы пришли вместе?» «Да!» — отвечает Вика. Она берет руководство на себя, и этому очень рад. «И что же сдружило светлого эльфа и лекаря человека? В бою с орками меня предать скиранили тисовой стрелой!» — восклицает Вика. Она по-прежнему избегает и обозначает свою половую принадлежность. «Если бы не чудесные силы лениума ты не видел бы меня сейчас незнакомец». — Стою с каменной мордой, но это стоит огромных усилий. — А что ты скажешь оленю? — Шайка гнусных гномов, построившись хирдом, вспоминаю рассказ малютки Хоббита, предательски набросилась на меня. Если меня твага мокрели, я, я... Не знаю, как закончить, и закрываю лицо руками. Беззвучный смех, очень похож на рыдание. Сияние расступается, из коридор выходит старец, движения так порывисты, а голос так молод, что больше чем на 20 лет он не тянет. Я рад приветствовать мудрого лекаря и отважного, отважную, начинает он мяться отважного эльфа. Теперь вы в безопасности. Спасибо, шепчу я. Ты, мудрый лениум, получаешь 10 очков мастерства, 5 выносливости и 5 силы, сообщает старец. Ты же, Макрель, получаешь десять очков мастерства, десять выносливости, десять силы и десять храбрости. А почему я без храбрости остался? Возмущаюсь я. Слезы не к лицу людям, — важно заявляет старик. На меня вступается Макрель, который или которому привратник явно симпатизирует. Элениум проливает слезы о старшем брате своем Реланиуме, погибшем от клап гномов. Ой, корцевик переигрывает. По счастью, юный старец, то ли не с фармакологией, то ли имеет чувство юмора. Хорошо, ты получаешь пять очков храбрости, великодушно решает он. Войдите же в славный город Лориен и наберитесь сил перед решающими боями. Повинуясь его жесту, мы входим в сияние и обнаруживаем в конце коридора массивную железную дверь. — Старший брат Реланиум, — говоришь? — шепчу я в спину Вики. — Да ладно, не сердись. И мы выходим на улицу Лаориена. Минуты две я стою, озираясь. Дьявол! А ведь и впрямь красиво. Исполинские деревья с белой, как снег корой. Темная зелень и багряные золота листвы, дорожки, мощеные белым камнем, на деревьях устроены какие-то площадки и жилища, соединенные деревянными лестницами. Ничего, поработали. Профессионально, комментирует Вика. Молодцы. На голом энтузиазме такое выстроить. Я мог бы заметить, что она и сама из чистого энтузиазма создала мир гор, но не хочу напоминать ей а то может быть, навсегда утраченном. Надо найти выход, решает Вика. Мы идем по белым дорожкам, наслаждаясь окружающей благостью. Воздух свежий и сладок, легкий морозец пощипывает кожу. Снега нет, видно, эльфийская магия разгоняет тучи. Едва-едва на пределе слышимости доносится средневековая музыка. Жаль народу мало, ведь мы все ушли бить орков и гномов. Под одним из белоснежных деревьев разведен костерок и установлен шлифовальный круг. Здоровенный волосатый мужик под присмотром эльфа пытается заточить на круге меч. Не проходите мимо, путники, окликает нас эльф, и мы останавливаемся. Вы впервые здесь, векивает. Не в родстве ли мы с тобой, о воскрожденной!» Интересуется эльфу Вики. «Нет, дивный брат мой!» — отмахивается Вика. «Укажи нам, как выйти за городскую стену и догнать армию!» Эльф мрачнеет. «Мастерство ваше невелико. Посидите со мной, научитесь затачивать мечи. Всего три часа, и очки вашего мастерства возрастут на пять пунктов. Вот ж радость!» «Вертеть несуществующий шлифовальный круг, чтобы получить несуществующее умение Мы спешим!» — отзывается Вика. «Тогда поднимитесь на этот мэлорн!» — эльф кивает на одно из деревьев. «Всего шесть часов физических упражнений на лестницах, и вы получите по семь очков силы и выносливости!» «Мне кажется, что эльфу-точильщику просто скучно!» — Слушать твои речи наслаждение, высокородный эльф, — заявляет Вика, — но мы рвемся в бой. — Тогда идите туда, — эльф мрачно машет рукой и набрасывается на мужика с мечом. — Ты как точишь? Ты как точишь? А что тебе, столовый нож? Не засчитаю мастерство!